Так и что ты там узнал? – спросил Брай, когда мы выбрались из кабинета. Ничего хорошего, – ответил я. Эти ублюдки несколько раз опаздывали, лишние успевали пожрать души, некоторые даже убили пару человек. Но никто об этом не говорит. – Возмущенно всплеснул руками. Деньги видите ли. Мир не меняется, – ухмыльнулся пес. Сколько он существует, столько им бабки и правят. Это ты про симпатичных старушек? – хихикнула Айка. Ты видела старушек со смазливым личиком? – переспросил Брай. Ну, вон, только что из ее кабинета сбежали. Призрак махнул рукой назад. Хотя я бы с удовольствием посмотрела, как она с Матвеем. Не надо, п р е р в а л ее я. Ида не такая уж, хотя хрен с ней. Вот именно, обрадовалась Айка. Но ты уже убежал? Поэтому не с ней. Боги, прекрати! взмолился я и посмотрел на подругу. Вот за что мне такое наказание. Наверное, она как в старой с к а з к е заколдованная принцесса. Поддержал ее Брай. Надо только поцеловать и проклятие спадет. Но можно не только поцеловать. Девушка облизнула губы. Так, хорош, мне сейчас не до глупостей. Я нашел зацепку, надо бы решить все, пока не поздно. Ладно, и куда мы тогда направимся? Брай успокоился и семенил следом. В магический приют. Я кивнул на лестницу. Надо только. Доброго дня, Волков. Перед нами, словно из ниоткуда возник тот самый сморчок, о котором мы говорили с деканом. Куда-то спешишь? Господин Кавригин. Я остановился и с неприязнью посмотрел в маленькие поросячьи глазки. Спешу. И куда же? Он напрягся, будто хорек, собирающийся напасть. Вот только я ему точно не по зубам. По крайней мере, в это хотелось верить. Разве я должен отчитываться? А кто об этом говорит? Он вскинул брови. Я просто поинтересовался. Тогда простите, но мне правда надо идти. Я хотел было пройти мимо, но Кавригин впился мне в плечо тонкими пальцами, и хватка у него, стоит отметить, оказалась довольно сильной. Не с п е ш и так, Волков, произнес он, будто говорил со злейшим врагом. Что тебе понадобилось в магическом приюте? Не думаю, что вас это касается, господин Кавригин. В тон ему ответил я. А я вот считаю наоборот. Он разжал пальцы, но отпускать меня так просто не собирался. До меня дошли слухи, что ваша команда занимается делом чупакабры. Это так? Судя по всему, это уже не секрет. С вызовом ответил я. Сам Гадунов одобрил идею. Да, я знаю, сказал он с таким лицом, будто ему под нос сунули кучку дерьма. Но каким образом ты получил секретные документы? Раз вы назвали их секретными, то думаю, и моих осведомителей стоит держать в тайне. Я усмехнулся и развел руками. Уж простите. Вышнеградская. Сразу же догадался Кавригин. Ладно, с ней мы потом поговорим. Да, было бы интересно на это посмотреть, насмешливо произнес Брай. Мужчина бросил на него недобрый взгляд, а потом поднял на меня. Я лично проверял все зацепки. Там ничего нет. Лишний раз потревожишь мать настоятельницу, а ей и без нас проблем хватает с такими детьми. Поверьте, я не займу у нее много времени. Ты меня не понял, Волков? – перебил он. Ищи настоящий след. Ты же у нас у н и к у м Где твой нюх? Там же, где Иваш потерялся, дерзиш? ь Он впился в меня глазами. Не хорошо, ой, не хорошо, Волков. Я стараюсь тебя прикрывать, но мое расположение долгим не будет. Прикрывать? А вот тогда я искренне удивился. Простите, не замечал. Вот именно, мальчишка, хмыкнул он. Никто тебя до сих пор не трогает, потому что я над этим поработал. Или же он поработал над обидчиками? выпалила Айка. Кавригин в о з р и л с я на нее. Тебя здесь вообще не должно быть. Так что умолкни, господин Кавригин. Я закрыл призрачную девушку спиной. Давайте по существу. Я не мешаю вам, вы не трогаете меня. Идет? Издеваешься? – опешил тот. Да кто ты такой, чтобы предлагать подобное? м а т в е й Волков, маг жизни. Я глумливо поклонился. А теперь еще раз прошу прощения, но мне пора. После чего развернулся и направился в комнату, чувствуя, как спину прожигает взгляд полный ненависти.